«С шасами по-другому нельзя. Сначала оплата, потом работа». Разглагольствовал Луткин, выходя из подъезда. «Иначе влипнешь в рассрочку и прощай квартальные премии. У нас ведь в бухгалтерии тоже шасы сидят. Так что мы между двух огней по тонкому льду идем». «Знаю. Лишний раз послушать не мешает», — нравоучительно заметил Луткин. «Ты еще молод, чтобы все знать и все помнить. Вот поработаешь с мое». И нахмурился. «А этим что здесь надо?» У фургона стояли двое чудов. Крохин едва заметно вздрогнул. Уткин в развалочку подошел к рыжим и осведомился. «У вас что-то сломалось? Не люди не очень хорошо разбирались в технике, а потому, когда у находящихся на задании магов что-нибудь ломалось, они просто обращались к ближайшему наладчику тигратком. У нас все в порядке». Невозмутимо отозвался тот, что повыше. «Меня зовут Ларс Доннер» лейтенант гвардии великого магистра. Теодор де Гот, капрал гвардии великого магистра, представился второй, не спуская тяжелого взгляда с Виктора. Нам нужно поговорить с господином Крохиным. А вы подождете в фургоне. За полтора года в тайном городе Виктор кое-как научился разбираться в высших магах и понял, что лейтенант Доннер уже стал командором войны, или находится в шаге от этого высокого титула. Голос, жесты, манера поведения — все выдавало огромную внутреннюю мощь Ларса. И, судя по всему, донор был очень недоволен тем, что ему приходится якшаться с каким-то мелким челом. «Вы были вчера в кружке для неудачников». «Ваше присутствие подтверждено записями видеокамер», — добавил Теодор, хотя Крохин не собирался отрицать очевидное. «Был». «Вы знаете, что там произошло?» «Разумеется. Под игротком сказали, что красные шапки...» «Не нужно подробностей», — оборвал Виктор Ларс. «Достаточно просто сказать «да, знаю». «Да, знаю», — послушно повторил Крохин. «А вы покинули бар незадолго до драки», — заявил Дегот. «Хм, возможно». «Невозможно? Абсолютно точно. Драка началась через несколько минут после вашего ухода». «И что?» «Хотите сказать, что ничего не видели?» Виктор вздохнул. «Я ведь понимал, что вы ко мне придете. Если бы что-нибудь знал, то позвонил бы сам. Оказать услугу ордену дорого стоит». «Верно», — кивнул донор, — «благородная чуть ничего не забывает». Фраза прозвучала несколько двусмысленно. «Но я, увы, ничего не видел». Рыцари переглянулись. «Совсем ничего». «Понимаете, я ведь вышел не воздухом подышать. Я уходил, покидал бар и сразу же пошел к метро». Очевидную нервозность Крохина рыжие списали на вполне понятное волнение при разговоре мелкого чела с могущественными магами.